Беседа 2. Алхимия и преображение Слушательница П. Я подумала, что есть смысл обсудить отношение в Древней Индии к вопросу об алхимии и мутации, а также выяснить, не связано ли открытие алхимии с тем, о чем вы говорите. Знаменательно, что Нагарджуна, один из крупнейших толкователей буддийской мысли, был мастером алхимии. В Индии поиски алхимика были направлены не столько на превращение низшего металла в золото, сколько на исследование определенных психофизических и химических процессов, в которых, благодаря преображению, можно было освободить тело и ум, От разрушительного действия времени, от процессов распада, область исследования охватывала овладение дыханием, питье эликсира, приготовленного в лаборатории, это была особая субстанция, в которой важную роль играла ртуть, и толчок, вызывающий взрыв в сознании. Действия этих трех факторов приводит к преображению ума и тела. Алхимик пользовался сексуальной символикой, ртуть – Считалось семенем Шивы, слюда – семенем богини. Соединение этих двух элементов, не только физическое, в лабораторном тигле, но и в сознании, вызывало преображение, то есть освобождение от времени и процессов старения, не связанное с двумя составляющими, которые в тотальном единении дали толчок преображению. Имеет ли это связь с тем, что говорите вы? Кришнамурти Вы спрашиваете меня о состоянии сознания, которое находится за пределами времени? П. В каждом человеке можно обнаружить в действии мужской и женский элементы. Алхимик полагает необходимым их единение, равновесие. Есть ли в этом какой-то смысл? Кришнамурти. По-моему, это можно обнаружить в самом себе. Я часто замечал, что в каждом из нас Существуют мужские и женские элементы, или находятся в равновесии, или их равновесие нарушено. Когда налицо полное равновесие между мужскими и женскими элементами, тогда физический организм никогда по-настоящему не болеет. Возможны поверхностные заболевания, но болезни, которая бы разрушала его глубоко внутри, нет. Вероятно, именно этого и добивались древние алхимики – отождествляя ртуть и следу с мужским и женским признаками. При помощи медитации, изучения и, вероятно, каких-то лекарств они стремились создать совершенную гармонию. Можно отчетливо увидеть в самом себе, как проявляется действие мужского и женского принципов. Когда один или другой из них преобладает, нарушение равновесия порождает болезнь. Неповерхностное недомогания, а глубокое заболевание. Лично я замечал у себя, что в разных ситуациях и климатических условиях в общении с активными и агрессивными людьми берет вверх женский элемент, который становится более явным, а другой человек пользуется преобладанием женского элемента для самоутверждения. Но когда вокруг меня слишком много женственности, мой мужской элемент не становится агрессивным, Он замыкается в себе без какого-либо противодействия. Слушатель С. Что такое эти мужские и женские элементы? Кришнамурти. Мужской элемент обычно агрессивен, склонен к насилию, к подчинению себе. А женский элемент спокоен, что принимается за податливость и эксплуатируется мужчиной, но это якобы податливость, которая считается женским качеством, в действительности представляет собой мягкость, которая постепенно побеждает мужчину. Когда мужские и женские принципы пребывают в полной гармонии, свойства обоих меняются. Тогда нет больше ни женского, ни мужского. Появляется нечто новое по сравнению с тем, что считается мужским и женским. Мужское и женское начало, как положительные и отрицательные принципы, по самой своей природе двойственны, частичны, а вот полная равновесие, гармония этих двух качеств обладает новым свойством. Можно сказать так – Это свойство подобно свойству Земли, на которой обитает все живое, не являясь ее неотъемлемой частью, я часто замечал, как оно проявляется. Когда ум отвлекается от физической сферы и окружающей среды, он как бы находится где-то очень далеко, не в пространстве и времени, а в некотором состоянии, которого ничто не может коснуться. Это состояние не отвлечение, не отход, а особое внутреннее абсолютное состояние, состояние небытия. Когда при полном отсутствии конфликтов возникает эта совершенная гармония, она обладает своей собственной жизненностью, и она не разрушает другого человека. Таким образом, конфликт проявляется не только во внешней, но и во внутренней сфере, и когда этот конфликт завершается, происходит... преображение, которое не затрагивается временем. П. Алхимики называют это рождением кумары, волшебного детяти, который никогда не стареет, который совершенно невинен. Кришнамурти. Это очень интересно, однако алхимия стала синонимом ложной магии. П. Но алхимики... Мастера, известные как раса-сиддха, то есть хранители эссенции, утверждали, что собственными глазами видели описываемое явление, что их данные не основаны на слухах, не продиктованы каким-то учителем. Есть и другой интересный фактор. В алхимии уделялось большое внимание инструменту, сосуду. Из этого развилась металлургия. Один из таких сосудов, янтра, назывался гарбхалитра или сосуд утробы. Это ключевое положение алхимии. Существует ли подготовка, так сказать, утробы ума? в Кришнамурти. В тот момент, когда вы употребляете слово «подготовка», это означает процесс, в который включено время, «п». Алхимикам тоже было известно, что момент преображения, момент осаждения ртути и рождения вневременного не включал в себя время. Кришна Мурти, не пользуйтесь словом «подготовка». Спросим так, имеется ли необходимая основа, необходимое состояние, способное все это вместить? Я бы сказал, что нет. Когда обнаружили мальчика Кришнамурти, люди, которых в то время считали ясновидящими, усмотрели, что он не обладает качеством эгоизма, а потому достоин стать сосудом. Я думаю, что это мнение не менялось до самого конца. Э Возможно, что так оно и есть. А как обстоит дело с обычными людьми вроде нас? Является ли это состояние привилегией немногих людей? появляющихся раз в тысячу лет или еще реже, или оно может появиться и у тех, кто поглощен своим исследованием, по-настоящему серьезно.